Механизмы памяти. Пять важных идей этой главы. Первое. Память имеет определённую структуру и различается по типам и процессам. Второе. Управление памятью это кодирование входящей информации, упорядочение для хранения в долговременной памяти и воспроизведение по требованию необходимой информации. Третье. Память на имена это внимание к людям и осознанность. Четвёртое. Хорошая память знание контекста. Пятое. Таксономия Блума путь от фиксации информации к знаниям. Шепотка терминологии. Для начала сразу оговоримся, что в науке существуют различные типологии памяти. Нас интересуют две. По организации запоминания это эпизодическая, семантическая и процедурная. И по физиологическим принципам это долговременная, кратковременная, ультракратковременная. Эпизодическая память Это память о том, что происходило в нашей жизни в определённом времени и месте, об эмоциях, связанных с этими событиями. По-другому её ещё называют автобиографическая память. Это память о нашем я, наше самосознание. Семантическая память это общая информация о мире, нейтральные знания без сопутствующих эмоций. Например, небо голубое, облака белые, президент Путин. Эпизодическая и семантическая память Это разновидность эксплицитной или декларативной памяти. В ней хранятся осознанные воспоминания, которые мы способны актуализировать сознательно. Вот моё воспоминание о четвёртом дне рождения. А здесь с мамой и папой отдыхаем на море. А вот воспоминание, как я сижу у папы на плечах и ем сладкую вату. Мне хорошо и весело. Эксплицитной памяти противопоставляется независимая от неё имплицитная, то есть неосознанная. Эта информация почерпнутая из неосознаваемого опыта. Составляющая имплицитной памяти процедурная память, в том числе память на движения: как ездить на велосипеде, завязывать шнурки, целоваться и так далее. Из эксплицитной памяти мы можем почерпнуть воспоминания, как сдавая экзамен по вождению, едва не задавили экзаменатор, но сам навык вождения хранится у нас в имплицитной памяти. Учёные до сих пор спорят, делится память на компоненты на физиологическом уровне или нет. Но всё же условно выделяют долговременную память, хранящую огромное количество объектов, непосредственно недоступных сознанию, и кратковременную с её оперативной частью рабочей памятью. Ультракратковременная или моментальная память удерживает образы на самый короткий промежуток времени, на долю секунды. Например, подсмотреть в шпаргалке год рождения Пушкина. Спросите у мамы, сколько стаканов муки нужно для пирога. Эта глава называется Механизмы памяти. Если не вдаваться в ненужные подробности, при работе памяти задействуются три процесса. Первое кодирование входящей информации или запоминание. Второе перевод информации из кратковременной в долговременную память, сохранение. И третье вспоминание, воспроизведение и узнавание. Существует три типа кодирования, входящие в информацию в процессе запоминания: фонетический по созвучию, семантический по смыслу, структурный, визуальные формы. Информацию мы кодируем как осознанно, так и автоматически. Когда информация от органов чувств поступает в мозг, она разбивается на фрагменты, которые обрабатываются разными областями мозга. При попытках Вспомнить что-либо это информация из фрагментов собирается в единое целое. Как уже говорилось ранее, есть два процесса вспоминания, то есть извлечения материала из памяти. Первый воспроизведение, то есть воссоздание ранее воспринятых образов. Воспроизведение может быть как произвольным, так и непроизвольным. Непроизвольное воспроизведение происходит, как легко понять, непреднамеренно. Мы видим в окне машины свой университет И перед глазами встаёт защита диплома. Чувствуем запах маминого парфюма, и в голове всплывают картинки детства. Прилетели на море и ощущая под ногами песок, вспоминаем, как прекрасно отдыхали здесь прошлым летом. Второй процесс узнавание, то есть сопоставление воспринимаемых образов с представлениями о них. Если воспроизведение и восприятие разнесены во времени, то узнавание происходит в момент восприятия. Например, мы должны были встретиться в метро с незнакомым человеком. Видя незнакомца, мы пытаемся применить к нему словесное описание. Он же сообщил нам, как будет выглядеть. Так, высокий, темно-волосый в красной куртке, на спине тёмно-синий рюкзак. И узнаём его. Мои тренерские советы. Я не зря так подробно остановилась на воспроизведении и узнавании. Существует множество мнемонических техник запоминания информации, но, к сожалению, мало говорят про механизмы воспоминания. Это разные механизмы. А главное, хорошая память это как раз способность вспоминать. Что толку овладевать мнемотехникой, если в ответственный момент ничего не вспоминается? Выбирая программу или тренера по развитию памяти, обратите внимание на следующие моменты. Есть ли блок упражнений на вспоминание, на развитие воображения, на управление эмоциями, на исправление когнитивных искажений, на технику запоминания, основанную на логических цепочках, это подход для больших блоков информации, и на развитие ассоциативной памяти. Это должен быть основной блок. На последнем пункте остановимся более подробно. Если тренер предлагает готовые ассоциативные карты и за час занятия пытается вбить вам в голову свои собственные образы, Помните, что через неделю от них не останется и следа. Вы просто зря потратите время и деньги. И ещё замечание для активных пользователей компьютеров и гаджетов. От одних только тренажёров, диджитал-игры, мини-программы, кроссворды и так далее, пользы мало. Они должны быть встроены в стратегию обучения и связаны с отрабатыванием какого-то определённого навыка. И, конечно, тренажёры это не система, это инструмент. Пока пользуешься, мышцы в тонусе. Бросил заниматься, эффект пропал. А вот если вы получите мета-знание, как ваш мозг реагирует на ту или иную технику или стратегию, то у вас в руках будет удочка. Ловите рыбу, какую вы хотите. Что в имени тебе моем? На очередном мероприятии я в очередной раз представляюсь. Я брейн-тренер, помогаю людям, помимо прочего, улучшать свою память. Я слышу очередные смешки. Ха-ха. У нас-то прекрасная память. Но через 5 минут эти же люди начинают осторожно выкать, избегая называть меня по имени. И я знаю почему. Я представилась, а они не помнят, как меня зовут. А через неделю мы встретимся на другом деловом мероприятии. Они меня узнают, улыбнутся, будут со мной приветливо разговаривать, но не назовут по имени. Обычное дело. Люди не запоминают имён. И не видят в этом ничего страшного, вот что удивляет. Есть прописанная истина, восходящая ещё к Дэилу Карнеги. Самый приятный для нас звук это наше имя. Это наш идентификатор, признание, что мы существуем, ведь наше социальное я живёт лишь за счёт того, что другие подтверждают наше существование. Мы выхватываем своё имя из общего шума, даже если в помещении смешались сотни голосов или оглушительно гремит музыка, и моментально реагируем. На улице, услышав, как кто-то выкрикнул наше имя, мы оборачиваемся и внимательно изучаем кричавшего, даже если понимаем, что звали не нас. А вспомните, что вы чувствовали, осознав, что собеседник не помнит вашего имени. Возможно, вас обидела, уязвила его невнимательность. Конечно, качественная коммуникация невозможна, если один собеседник мучится вопросом: "Как же его чёрт возьми зовут?", а второй тоже умирает от неловкости: "Он что, не помнит моё имя? Как бы ему намекнуть?" Некоторые берут инициативу в свои руки. Каждый раз представляются, повторяют своё имя на разные лады в течение беседы, напоминают, как с ними связаться, на прощании ещё раз называют себя по имени. При очередной встрече здороваясь, они представятся ещё раз и напомнят, где встречались с собеседником. У такого подхода есть один большой минус зацикленность на задаче запомниться любой ценой. Вы захотели бы иметь дело с тем, кто так навязывается? Отдельный разговор про специалистов, работающих в кавычках в полях. Это менеджеры по продажам услуг, которые знакомятся с потенциальными клиентами на деловых мероприятиях. Казалось бы, специалистов учат коммуникациям, как установить контакт при знакомстве, как растопить лёд, как представиться самому, как выудить из собеседника телефон или адрес электронной почты, чтобы связаться позже для более предметного разговора. Но я ни разу не встречала менеджера, который сходу запомнил бы моё простое имя. Самое забавное, Этих специалистов, как правило, посылают на несколько мероприятий подряд. Аудитория может пересекаться, и эти умники, как ни в чём не бывало, подходят ко мне и опять заводят свою песню. Они не помнят моего имени, не помнят моего лица и не понимают, что я уже, в кавычках, отработанный контакт. Исходя из собственного опыта, могу с уверенностью сказать, что даже опытные сотрудники по продажам в полях, а это, как правило, ведущие специалисты и руководители направлений, ухитряются сделать всё, чтобы потенциальные клиенты обходили их организацию стороной. Если меня не запомнили, значит это безразличие, неуважение. Значит, им наплевать на меня, они просто стараются меня использовать. Почему у людей такая плохая память на имена? Можно привести целый список причин. Отсутствие фокуса на имени, отсутствие интереса к человеку, привычка сканировать периферию, озабоченность собственной персоной. волнение, тревожность, страх оказаться скучным собеседником, страх отвержения, страх не запомнить имя. Что мешает сосредоточиться в момент знакомства и автоматически запомнить имя собеседника? Во-первых, отсутствие цели. Если нет намерения запоминать чужие имена, вы их и не запомните. И дело даже не в том, нравится вам собеседник или нет, интересен он вам или нет, нужен он вам или нет. Для многих это решающий фактор при знакомстве. К сожалению, разовый приказ мозгу: "Запомни это имя", не срабатывает. Поэтому изначально поставьте перед собой эту цель запоминать имена собеседников. Сфокусируйтесь на этой цели. Нет, вовсе не обязательно всё время держать её в голове. Но входя в зал, где много незнакомых людей, напомните себе, что собираетесь запомнить имена тех, с кем вас сведёт это мероприятие. Во-вторых, всё та же многозадачность Я имею в виду, что на крупных мероприятиях не стоит протягивать руку для рукопожатия и одновременно оглядывать зал. Не дай бог пропустить более важных людей для приветствия или знакомства. Это элементарная вежливость смотреть в лицо того, с кем знакомишься, внимательно слушая, что он говорит. Но люди разговаривают с одним, глазами сканируют зал в поисках других, а в голове между тем носится вихрь мыслей, вообще не относящихся к делу. Помните, эффективность дитя последовательности. Осматривайте зал, когда вы одни и не заняты разговором. В третьих, не умение освободить голову для здесь и сейчас. Отдайтесь моменту. Не думайте, как вы выглядите и что вам нужно сказать, не оценивайте окружающих. Люди всё это считывают за долю секунды и теряют к вам интерес. Человек, озабоченный собой и судящий других, неприятный собеседник. Некоторые клиенты признавались мне, что на многолюдных собраниях им тревожно, трудно сосредоточиться, голова как в тумане. Они боятся, а вдруг у меня вспотеют руки, голос будет неестественный и выдаст страх. Они не хотят выглядеть глупо. Тут есть простое правило: посмотреть в глаза страху и действовать вопреки ему. Попытайтесь сместить фокус, не думать о самом страхе и его последствиях, а найти другой интерес. Дайте себе задание. Например, При знакомстве отмечайте тембр голоса собеседника. К концу вечера у вас соберётся целая коллекция тембров, и вы сможете подсчитать, сколько из них высоких, сколько низких, сколько невыразительных, а сколько глубоких. Голова будет занята заданием, волнение отступит, а вы всякий раз будете сосредоточены на собеседнике, внимательно прислушиваясь к нему и уж точно не пропустите его имя мимо ушей. Тот же совет могу дать тем, кто жутко скучает на таких мероприятиях, но вынужден посещать их по работе. Найдите свой собственный интерес. Запустите внутренний квест. Скажем, присматривайтесь к лицам новых знакомцев, задаваясь вопросом, сколько в помещении людей с длинными носами? Или каково соотношение темноволосых и очкариков? Кто-то может возразить, что это циничный подход. Разве? Ведь квест не так уж важен. Вы, проявляя интерес к людям, даёте им возможность раскрыться, а сами понимаете, насколько другой человек уникален и глубок. Вам, сфокусированному на нём собеседнику, он расскажет больше. Вас ждут приятные сюрпризы, которые могут вылиться в новые возможности. Конференции и нетворкинг. Помню одну из первых крупных конференций, на которую поехала по работе, будучи ещё молодым специалистом. Я понимала, что это прекрасная возможность не только получить новые знания, но и познакомиться с коллегами из других сфер, узнать, как они решают рабочие задачи. Я была полна надежд и воодушевления, как не банально это звучит. И что же? Да, выступления были интересными и полезными. Но вот кофе-брейки стали для меня настоящим испытанием. Я держала чашку с кофе, боязливо озираясь в полном одиночестве. и с завистью наблюдая, как за другими столиками группы людей что-то бурно обсуждают и смеются. Они явно получали удовольствие от общения и не спешили обратно в зал слушать очередного гуру. А я злилась на себя. Мне-то тоже надо познакомиться с ними и что-то обсуждать, захлебываясь от восторга. Я-то тоже должна сказать им, кому им, что существую, что и в моей практике были интересные случаи, с которыми я удачно справилась. Ничего не изменилось и на вечернем коктейле. Я также одиноко стояла в уголке с бокалом шампанского. Даже чокнуться было не с кем. Правда, таких же одиночек было предостаточно. Но мне казалось, я единственная неудачница на этом празднике жизни. Сейчас, много лет спустя, я сама вижу на различных мероприятиях таких одиночек, боязливо косящихся на группы людей. Они, как и я когда-то, стоят в сторонке и ждут, когда к ним кто-то подойдёт и заинтересуется их персоной, робкой и невзрачной. Но почему, собственно, Почему кто-то должен мной интересоваться? Что я вообще собой представляю? Эти вопросы я задавала себе после той злополучной конференции. Что это за выжидательная пассивная стратегия? Невозможно заинтересовать собой кого бы то ни было, если сам не интересуешься людьми. В итоге я пошла на тренинг по нетворкингу, чтобы научиться управлять деловыми связями, и несколько лет упорно работала над улучшением своих социальных навыков. Я узнала о главном принципе нетворкинга, отдавать, а не брать. Отдавать своё внимание, энергию, интерес собеседнику. Люди, считающие себя интровертами или являющиеся именно на самом деле, считают, что им от природы не дано блистать в обществе. Но умение общаться можно натренировать. И первый шаг на этом пути искренний интерес к собеседнику, к его имени. Вернёмся к нетворкингу. До эпохи социальных сетей наш круг общения был достаточно узок. и ограничивался в основном личными контактами. Представление о нетворкинге как о сети долгосрочных полезных связей появилось во второй половине прошлого века. Начиналась эпоха глобализации, и для делового человека стало насущной необходимостью иметь широкий круг друзей и знакомых, связанных с той или иной экономической сферой. Эта необходимость подразумевала постоянное общение как со старыми, так и с новыми знакомыми. нужно было писать письма, посылать открытки, созваниваться, встречаться. Обладатель разветвлённой сети связей был активным человеком. Ему постоянно требовалось прикладывать огромные усилия, чтобы поддерживать эту сеть в рабочем состоянии. Конечно, он помнил не только имя каждого знакомого, но и день рождения, знал, как зовут его супругу и детей, примерно представлял себе его биографию. Знаком с вот такими людьми и с их записными книжками ценилось на вес золота. Сейчас за нетворкинг во многом отвечают соцсети. Тот же Facebook напоминает про дни рождения. Основную информацию можно прочитать в профиле. Друзья и знакомые сами заботятся о том, чтобы быть видимыми, напоминают о себе, размещая посты и фотографии. Мы знаем, как выглядят их родные, супруги, дети, где они работают, куда ездят отдыхать, чему радуются и огорчаются. Мы воспринимаем эту сеть пассивно, просто пользуемся ею, когда нам нужно о чём-то сообщить или спросить. И эта пассивность может сыграть с нами злую шутку. Мы не утруждаем себя запоминанием даже необходимой информации. А при оффлайн-встрече по привычке воспринимаем нового знакомого как новое лицо в ленте Facebook. Если же этот человек для нас очень важен, если мы на нём сфокусированы, то ловушку подстраивает уже наша самооценка. А как я выгляжу? Что бы такого умного сказать? Как ответить? Включается внутренний диалог, и слова собеседника пролетают мимо ушей. Существует и чисто физиологическое ограничение. Оксфордский профессор психологии, антрополог Робин Данбар вычислил количество социальных связей, которые человек в состоянии поддерживать. Оно равно в среднем 150, так называемое число Данбара. Мы можем поддерживать постоянные отношения приблизительно со 150 людьми, хорошо ориентируясь в их жизни. А сколько из них родственников, одноклассников, сокурсников, коллег? Сколько остаётся свободных слотов для новых знакомств? Мы скользим по лицам, как привыкли скользить взглядом по бесконечной информации, по верхушкам, по заголовкам. Рассеянное внимание становится привычным. И если раньше бесценной была записная книжка, то теперь не имеет цены память, внимание и гибкие нейронные связи нашего мозга. Мы можем запоминать намного больше сведений о других людях с помощью мнемотехники и благодаря навыкам перевода информации из кратковременной памяти в долговременную. Это называется консолидация памяти. Но сначала необходимо перенастроить восприятие и отказаться от укоренившейся за последние лет 10 привычки пассивно потреблять информацию, включая информацию о людях. Для тех, кто хочет развить навык автоматически запоминать имена, существует специальный мнемотехнический приём. Овладение им требует не менее месяца активной работы. Она должна войти в привычку. Постоянно практиковаться в повседневной жизни непросто. Поэтому я сделал специальный тренинг для очень занятых людей. Я поделюсь с вами методикой тренинга, с помощью которой вы сможете поставить этот навык самостоятельно. Неспроста этой главе предшествовала глава про ассоциативное мышление. Это необходимая база. Вначале я расскажу о подготовительных упражнениях и объясню, как они работают. А потом мы с вами познакомимся с самой техникой запоминания имён. Подготовка к постановке навыка. Посвятите этим двум упражнениям целую неделю. Первое упражнение. Каждый день играйте с детьми или друзьями в такую игру. Один произносит слово, например, кошка, другой должен ответить по созвучию, например, мошка. Тот, кто ответил, предлагает напарнику новое слово, пока тот в свою очередь не найдёт к нему созвучие. Играть нужно в высоком темпе, не задумываясь и не останавливаясь. Главное правило слово должно быть настоящим. То есть не набором букв, и означать то, что на самом деле существует. Если вам не с кем играть, то на моём сайте вы можете найти несколько аудиозаписей со словами, произносимыми в нужном темпе. Скачайте их и играйте, пока слова не начнут слетать с языка моментально. Адрес сайта 3w.elena-sosnovtsova.com/buk. Как работает это упражнение? Не удивляйтесь, если в первый день вам будет трудно подбирать слова по созвучию. Как уже говорилось ранее, мы редко прибегаем к ассоциативному мышлению сознательно. Немного практики, и слова будут легко и быстро всплывать в памяти. Вначале мысль пойдёт по проторенной дорожке. Будут задействованы привычные нейронные связи. Обыденное, шаблонное мышление, повседневный словарный запас. Но чем дольше вы играете в эту игру, тем больше возникает новых нейронных связей. Тем чаще задействуются уже существующие, но не очень активные. Постепенно у вас начинают выскакивать редкие для вашего словаря слова, которые тянут за собой какие-то воспоминания. Обогащается не только ваша лексика, но и палитра образов. Второе упражнение. Пусть ваш напарник произносит различные слова одно за другим, не менее 10. Вам нужно придумать историю, в которой будут эти слова от первого до последнего в правильном порядке. История должна получиться фантастической и очень смешной. Например, вам с небольшим интервалом говорят следующие слова. Ковер, дождь, палка, кукушка, простыня, горка, огонь, простокваша, петух, кукуруза. И вот вы на ходу сочиняете историю. Иду я по дороге, вижу, лежит свернутый ковер. Ну, думаю, не как труп завернули. разворачиваю, а из него как хлынет оранжевый дождь. Он хлещет меня по лицу, по телу, а я смотрю, это и не дождь вовсе, а палка у меня в руке, и я сам себя луплю. Забросил я палку далеко в поле. Вдруг вижу, летит на перерез кукушка. Хватит палку в клюв и на меня. Я давай убегать, кукушка за мной. Я к себе во двор, она за мной. И вдруг из окна на кукушку, как прыгнет простыня. Кукушка запуталась в простыне и шмякнулась на землю. Бьются кукушки в простыне, а простыня возьми да и встань как горка. Летят ещё простыни, растёт эта гора из простыней, всё больше становится, всё выше к небу тянется. И вдруг вспыхнула эта горка огнём синим, да холодным, как простокваша. Смотрю, навстречу мне петух бежит, несёт стакан простокваши. Я простоквашу выпил, петуха погладил по красному гребешку. Петух доволен, ластится, куда хочет, что-то лакомство выпрашивает. Пошёл я на кухню, достал кукурузу в банке, открыл и насыпал петуху кукурузы полную миску. А если вы заметили, то в этой истории закодированы все те слова, которые необходимо было запомнить в определённом порядке. Такое упражнение хорошо поднимает настроение. Главное в нём дать волю воображению, не думать, как правильно, как бывает на самом деле. Чем фантастичнее и абсурднее, тем лучше. Как работает это упражнение? Это стандартное упражнение на запоминание больших списков слов. Проверьте себя после игры. Наверняка вы довольно легко вспомните все слова, которые вам говорили, и даже в строгом порядке. Но нам оно интересно другим методикой быстрого придумывания фантастических историй. С помощью ключевых слов и составленных из них историй можно запомнить что угодно. Да, поначалу это будет непросто, не в последнюю очередь потому, что ваш рациональный ум будет бурчать: "Это глупо, это пустая трата времени". Не слушайте его, а вспомните детство. Попрактиковав игру, вы заметите, что становитесь находчивее в разговорах, в решении рабочих вопросов. Вас начнут посещать интересные мысли. Ничего удивительного. Когда мы придумываем истории, образуются новые нейронные пути, по которым быстрее и легче бегут электрические импульсы. растёт нейропластичность, а это благотворно влияет на зарождение новых идей и на мышление в целом. Техника запоминания имён. Теперь, когда вы достаточно разогнали своё ассоциативное мышление, приступим к запоминанию имён. Найдите в интернете, например, в соцсети, незнакомого человека. Проработайте его имя и фамилию, как в упражнении 1, где мы подбирали слова по созвучию. Например, Иван Котлаван, Андрей, скорей. Мария, аллергия. Затем внимательно изучите фотографию вашего незнакомца. Какие черты его лица цепляют, притягивают внимание? Ну, например, брови. Широкие они или узкие? Нос длинный или курносый? Родинки, морщины, цвет волос всё может пригодиться. А теперь составьте мини-историю, как в упражнении 2, привязав слова по созвучию к запоминающимся чертам. Например, Иван Котлаван. У него большая родинка на лбу. Представляйте такую историю, что на лбу у Ивана вокруг родинки мини-экскаватор роет котлован. У вас есть связка имени с заметной чертой на его лице. Теперь вы его не забудете. Потренируйтесь в начале дома на фотографиях, а затем применять эту технику запоминания на встречах. Не расстраивайтесь, если сразу не получится. Продолжайте попытки. Рано или поздно вы заметите, что запоминаете имена людей автоматически. И тогда вы почувствуете, что усилия окупились сторицей. Вас будут с удовольствием слушать, вы станете звездой любой вечеринки. Люди будут с нескрываемым восторгом рассказывать, как с вами приятно иметь дело и какой вы харизматичный человек. Ещё один момент. Когда вы выполняли упражнение этой главы в своих придуманных историях, вы были просто наблюдателем или активным участником? И если участником, То как вы смотрели на происходящее в воображении? Со стороны, как в кино, от третьего лица, или своими собственными глазами, от первого лица? Дело вот в чём. Когда вы активно участвуете в таких воображаемых историях, то эффект э, запоминания и удержания в памяти нужной информации намного прочнее и дольше. Лучше запоминать от первого лица. Если смотреть на себя со стороны, опыт становится менее ярким. Мы переживаем меньше эмоций. Как запоминать на слух? Бывают случаи, когда под рукой нет блокнота или ручки, а информация, которую сообщает спикер или собеседник, очень важна. Вообще, привычка записывать за говорящим непродуктивна. Во-первых, это зависимость от ручки, бумаги, гаджета и чувство беспомощности, если чего-то из этого вовремя нет под рукой. Во-вторых, в момент записи за говорящим внимание направлено на то, чтобы успеть записать, то есть на процесс, а не на суть произносимых слов. Узко направленное внимание на процесс может пропустить что-то важное. Мы знаем, что любим хвататься за детали и часто не видим за деревьями лес. Мозг же обрабатывает информацию от целого к частному, от идеи к деталям. Поэтому фокус на какой-то детали может построить в вашем восприятии совершенно другой мир. Я часто встречала такие конфузы вполне уважаемых и образованных людей, выступивших не впопад. Но как правильно слушать, нас ведь тоже никто не учил. Эти знания стали доступны с развитием нейрофизиологии, нейропсихологии и когнитивистики. Существует несколько методов активного слушания. Я поделюсь тем, который сама практикую. Известно, что обычно на слух человек воспринимает лишь 20% информации. Запоминается в конечном счёте ещё меньше. Активное слушание помогает не только уловить суть, но и снизить потери аудиальной информации. и это без блокнотов и шпаргалок. Для активного слушания в первую очередь необходимо полностью отключить внутренний монолог, убрать любые оценочные суждения. Фокус только на саму информацию и на её подачу. Если вы оцениваете собеседника или обдумываете, что ответить, то упускаете суть, не слышите того, что вам говорят. Время на обработку информации увеличивается. Иногда самые простые решения наиболее эффективны, однако развитие навыка активного слушания, как и любого другого, требует времени. 5 шагов к активному слушанию. Первый шаг. Войдите в режим восприятия. Отключите внутренний диалог, не оценивайте говорящего, уберите смартфон в карман или в сумку. Смотрите на собеседника или выступающего прямо в глаза, не в сторону, не себе под ноги, не на потолок, даже если вы уверены, что именно так сосредотачиваетесь. Если вы поймали себя на том, что обдумываете или внутренне комментируете воспринимаемую информацию, мягко верните себя в режим восприятия. Чтобы не отвлекаться на внутренний диалог и на размышления, мы часто цепляемся за какую-то услышанную мысль и начинаем её попутно обдумывать, не переставая слушать. Сосредоточьтесь на мимике и жестах говорящего, на тоне его голоса. Ваша цель оставаться в режиме восприятия. Вас не должно беспокоить, понимаете ли вы говорящего или нет. Знакомо вам то, что он говорит, или нет? Часто мы, слыша что-то знакомое, мысленно отмахиваемся. «А, знаю, знаю!» И опять попадаем в просаг. У меня, как я уже упоминала, была ужасная привычка перебивать собеседника, договаривая за него мысль. Мне казалось, я думаю быстрее. А сейчас я часто встречаю в соцсетях жалобы быстродумов на туго думов. Это чувство превосходства? Да знаю я, что он пытается мне сказать. Когнитивная ловушка. Дело в том, что любой человек, и вы, и я, и все быстродумы, говорит медленнее, чем думает. У мыслей, которые ваш собеседник передаёт на словах, индивидуальный рисунок взаимосвязей. Иногда, если человек говорит банальность, общее место, эти взаимосвязи можно предугадать. Но мало ли зачем человек говорит банальность. Возможно, это намеренно, для иллюстрации, для противопоставления и так далее. Мало ли какие цели у говорящего. Множество коммуникативных ошибок можно избежать, следуя чёткому правилу: дослушивать собеседника до конца, пока он не сделает паузу. Второй шаг задействуйте эмпатию. Эмпатия помогает лучше улавливать смысл слов собеседника. Возможно, он неуклюже формирует мысли, но эмпатия поможет вам понять, о чём он собственно говорит. Эмпатия это открытое взаимодействие, попытка настроиться на собеседника. Вы и сами наверняка не раз замечали, что понимаете другого человека без слов, если как следует на него настроились. Один взгляд — это целая вселенная. При активном слушании эмпатия — это мощный усилитель сигнала. Эмпатия работает в обе стороны. Даже если вы толком не знакомы с собеседником, но синхронизировались с ним, то узнаете о нем больше, чем при пассивном, равнодушном или активном оценочном слушании. Третий шаг. Найдите свою стратегию. Придумайте способ, как отмечать важные моменты по ходу слушания. Чтобы собеседник упомянул цифры, даты или имена, не застал вас врасплох, воспользуйтесь мнемотехникой. Например, вы беседуете с важным клиентом, и он упомянул неизвестный вам стартап, который предлагает схожие услуги. Вы понимаете, что показать неосведомлённость нельзя. Делать пометки в блокноте не получится, но необходимо запомнить название компании. Для таких случаев есть специальная мнемотехника, так называемый метод локусов, запоминание посредством визуализации. Нужно представить себе яркий образ, ассоциирующийся с нужным названием, именем, любым другим фактом и расположить его в определённом месте, локусе, того или иного воображаемого или реального пространства, которое называют ещё дворцом памяти. Не беспокойтесь, позже мы поговорим об этом методе подробнее. Так у вас будет преимущество. Вы не отвлеклись от беседы и ничем себя не выдали, а впоследствии вы легко вспомните это название. Как правило, на встречах и переговорах приходится запоминать от 5 до 15 фактов. И в качестве локусов я использую части своего собственного тела, например, макушка, лоб, нос и так далее. Если метод отработан, это занимает доли секунды, пока собеседник переводит дыхание, прежде чем обрушить на вас новый поток информации. Четвертый шаг. Повторяйте в формулировке собеседника. Одно из главных правил коучинга – говорить формулировками клиента. Не искажать его слова, не интерпретировать по-своему, а повторять за клиентом. Если что-то непонятно, всегда можно переспросить, правильно ли я вас понимаю, что «а» означает «то-то» и «то-то». Не случайно в коучинге есть тактика «большие уши». Коучи – прекрасные профессиональные слухачи. Повторение услышанной информации и использование её в дальнейшей беседе помогает не только вовремя уточнять смысл слов собеседника, но и прекрасно запоминать обсуждаемое. Пятый шаг. Учитесь легко импровизировать. Многие беспокоятся, что же ответить собеседнику и начинают продумывать ответ заранее. Когда я практикую глубокое слушание, то не задумываюсь об ответе. Когда я приходит, моя очередь задать вопрос или высказаться, у меня как по волшебству мгновенно вылетают готовые формулировки. Даже если я на секунду задумываюсь, это импонирует клиенту. Раз обдумываю ответ, значит, прислушалась к его словам. Значит, этот разговор имеет для меня большое значение. Собеседник очень любит, когда вы задумываетесь над его словами. Так что не тревожьтесь и не забивайте голову планированием ответов. Пусть общение будет джазом. Импровизация это всегда спонтанная радость и неожиданные повороты в беседе. Кодирование и ментальные крючки. Давайте немного поговорим про метод локусов и дворец памяти. Как вообще работает эта техника? Дворец памяти, или его ещё называют чертоги разума, это мысленная визуализация какого-то помещения, которое вам хорошо известно до деталей. Вы же легко можете представить себе, каким путём идёте на работу и возвращаетесь домой, верно? Но и дома, и на работе у вас есть автоматические маршруты. В каждом внутреннем помещении, скажем, на кухне, найдите локусы: например, стол, стул, подоконник, плита. Далее последовательно пронумеруйте каждый локус. В целом у вас может набраться до 50 локусов мест, к которым вы будете привязывать запоминаемую информацию. Прогуливаясь по воображаемому дворцу памяти, вы запоминаете и вспоминаете расположение этих локусов. Допустим, вы слушаете очередное послание президента. Речь будет длинной, значит, вам потребуется большой дворец памяти. Обычно послание делится на блоки: обороноспособность страны, экономика, социальная политика, модернизация и так далее. И помещения дворца памяти под эти блоки Можно выделить заранее. Как только заходит речь о состоянии экономики, вы мысленно идёте, например, на кухню. Там вы по часовой стрелке размещаете в определённых локусах информацию, которую предварительно кодируете в образы. Для эффективного запоминания на слух очень важно уметь выделять ключевые мысли или слова. Это крючок, к которому можно прицепить детали: названия, имена, цифры, любые факты. Одно предложение одно слово-маркер. Потренируйтесь на недлинных текстах, художественных или публицистических. Кому-то легко и просто выделить ключевые слова, а для кого-то это поначалу тяжёлый труд. Но с первого раза мало у кого получается вспомнить всю информацию, даже если удалось разместить её во дворце памяти. Не расстраивайтесь, во всём нужна практика. Можете потренироваться, например, на лекциях TED. Прослушали? разложили по локусам, вспомнили, проверили, проработали ошибки. Если вы уже делали упражнения на развитие ассоциативного мышления и воображения, то всё у вас прекрасно получится. Запоминать это весело и интересно. Ещё один дворец памяти наше собственное тело. Мы можем запоминать, привязывая списки любых данных к этим десяти локусам нашего тела. Первое макушка, второе лоб, третье нос, 4-е – губы, 5-е – подбородок, 6-е – шея, 7-е – плечи, 8-е – грудь, 9-е – живот, 10-е – ступни. Этот метод подходит для информации, которую не нужно хранить долго. Например, список покупок или дел на день. А еще он помогает держать в голове нужные факты во время бесед или переговоров, если нет возможности их записать или если лезть за блокнотом неловко. Допустим, вам нужно запомнить следующий список покупок. Картридж для принтера, влажные салфетки, чехол для телефона, спички, средства для мытья посуды, освежитель воздуха, молоко, хлеб и йогурт. Разнородные вещи. В таких случаях всегда что-нибудь да вылетит из головы. Но у нас есть решение. Мысленно представляем картридж для принтера у нас на макушке. Мы пытаемся его удержать, балансируя, но вдруг он лопается и покрывает наши волосы и лоб чёрной краской. Затем представляем, как мы оттираем эту краску с алба влажными салфетками и тратили целую пачку. На носу мы размещаем большой чехол для телефона, который хлопает створками, как птица крылеми. В рту у нас целая батарея спичек головками наружу, и мы их поджигаем. Не пытайтесь повторить это дома. На подбородке представляем раковину и смотрим, как по ней растекается средство для мытья посуды. На шее у нас ожерелье из флаконов освежителя воздуха. Грудь мы омываем молоком. Вы, возможно, читали, как царица Клеопатра принимала молочные ванны. На животе у нас лежит хлеб и вздымается в так дыхании. А на ногах туфли, и насы у туфель в виде баночки йогурта. Работая с образами, всегда придерживайтесь правила абсурдности. Чем образ необычнее, тем лучше он удержится в памяти. И не забывайте про анализ и работу над ошибками. Если что-то не запомнилось, проанализируйте, какой образ вы использовали, почему он не сработал. А если вам всё это кажется трудным для самостоятельной работы, приходите на тренинги и курсы, и вы увидите, что это не трудно, а весело. В любом обучении Важна обратная связь, поэтому многим необходим тренер. А хороший тренер адаптирует любую технику под вашу индивидуальность. Третье упражнение. Представьте себе, вы сходили в кино, друзья или коллеги начинают расспрашивать, про что был фильм, а вы сбиваетесь и путаетесь, потому что не помните ни имён героев, ни названий мест, где всё происходило. Да и связано пересказать сюжет как-то не получается. Вы замолкаете, досадуя на себя. Случалось такое? Вот несколько подсказок, как совместить приятное с полезным. Получить удовольствие от кино и запомнить самое необходимое, а значит, лишний раз потренировать свою память. Перед началом дайте себе задание обращать внимание на имена. Запоминать их можно по созвучию: Анна ванна, Марина балерина и так далее. Привязывайте имена к предметам, явлениям, местам, эмоциям. Например, говорим Марина балерина. Представляем себе здание большого театра. Или сама сцена фильма подскажет вам нужную ассоциацию. Например, героиню зовут Анна, а в фильме есть железная дорога. Может игрушечная, может картинка с изображением паровоза, может характерный гудок. Ищите зацепки в своей ассоциативной памяти. В общем, главная задача по созвучью и другим ассоциациям запомнить имена основных героев. Далее отмечайте для себя, где происходит действие фильма. Как правило, локаций не так много, редко когда больше семи. Даже если это сай-фай или фэнтези, не у каждого фильма многомиллионный бюджет. Как запоминать места? По событиям: бежали, убивали, занимались любовью и так далее. Потом, через связки: событие-локация, вы легко соберёте весь сюжет. В высший пилотаж запомнить, во что были одеты герои. В этом случае тоже можно дать себе задание до начала фильма, а в конце попытаться вспомнить. Если вы в кино идете с кем-то, можно играть на спор, кто что запомнит и кто кого потом угощает. А через час в спокойной обстановке не помешает мысленно прокрутить весь сюжет фильма последовательно от начала и до конца. Это возможность потренировать механизм вспоминания. В сюжете образовалась дыра? Вернитесь в начало и мысленно проиграйте фильм заново. Возможно, дыра исчезнет. Если нет... Найдите возможность просмотреть фильм ещё раз. Скажем, дождитесь его появления в онлайн-кинотеатрах или выхода на DVD и снова сделайте упражнение на запоминание. После 5-6 проработанных таким образом фильмов вы уже заметите прогресс. Кроме того, к этому упражнению, помимо тренировки памяти, можно подключить и тренировку на внимание. Как выстроено освещение в кадре? Насколько точны детали окружения? Особенно если вы знаток. Как работает камера? Да мало ли что ещё. Так вы подключаете интерес и внимание, которые способствуют лучшему запоминанию. Четвёртое упражнение. Похожие упражнения можно делать и во время посещения музея. При работе с клиентами я постоянно использую выставки и экспозиции. Это уже, так сказать, продвинутый уровень. Трудность в том, что в кино можно сосредоточиться и обращать внимание на имена, локации и так далее. На это работает и темнота кинозала. А вот в музее, в галерее, есть сильный отвлекающий фактор люди вокруг. Но именно в полях отрабатывается умение фокусироваться на задаче и использовать мнемотехнические приёмы, которым вы обучались на оффлайн-занятиях или во время онлайн-сессий. На выставке есть только картины на стенах и всё, больше никаких зацепок. Сложность в том, что необходимо запоминать и маршрут, и какие картины висят по ходу следования. Название, сюжет, год создания и автор, если экспозиция посвящена не одному художнику. Можно прибегать к самым разным мнемоническим методам. Скажем, построить дворец памяти, о котором говорилось ранее, а информацию кодировать в мини-историю, связанную с каждой картиной. Важно. После выполнения упражнений на запоминание необходимо тренировать и механизм вспоминания. Проговаривайте всё, что запомнили из фильма или из похода в музей. Рассказывайте это другу, кошке, отражению в зеркале. Пишите об этом у себя в блоге или на странице в соцсети. Тренировать запоминание без вспоминания бесполезно. Вспоминая, не подглядывайте, чтобы сразу проверить, правильно вы запомнили или нет. Доверяйте себе. Завершив упражнение на вспоминание, переходите к анализу: что вспомнилось хорошо и быстро, а что не вспомнилось и почему? Возможно, не сработали те или иные образы. Возможно, вам просто не подходит метод запоминания, и возникает внутреннее сопротивление. Не зубрите текст. Запоминание путём бездумного повторения это крайне неудачный метод. Почему? Потому что мы концентрируемся на словах, на их повторении, на процессе и полностью утрачиваем смысл этих слов. Они становятся для нас абстракцией. Одно из названий этого явления семантическое пересыщение. Мы переедаем Перегружаем мозг, и он включает реактивное торможение, в результате чего повторяющиеся слова временно теряют для нас значение. Они превращаются в набор звуков и не связываются друг с другом никакими ассоциациями. Вернее, остаётся одна единственная ассоциация: я что-то заучил. Субрёжка вытесняет контекст того, что заучивается, а контекст всегда служит дополнительным крючком для памяти. Зубрежка отрезает возможность приложения зазубренной информации к разным ситуациям. Если вы что-то заучили к конкретному, скажем, завтрашнему выступлению, тесту, собеседованию и так далее, то в другой ситуации вы не вспомните ни буквы из этого текста. Если после выступления на конференции через пару недель вас попросят выступить на другой конференции с тем же докладом, ну, плюс-минус тезис, придётся опять всё зазубривать. Скорее всего, зубрить вы будете последовательно. Значит и вспомнить сможете тоже, только в строгой последовательности. Если вдруг забудете начало, всё, это провал, остальное уже не вспомнится. А если вы вспомнили начало и лихо оттарабанили текст до середины, но вас кто-то перебил или о чём-то спросил, это тоже провал. Чтобы вспомнить, что дальше, придётся опять мысленно повторить всё сначала. Не полагайтесь на этот метод. Это не память у вас плохая, Это метод никуда не годится. Нет, в повторении ничего плохого нет, но повторять нужно не слова, и запоминать нужно не слова. Повторять нужно образы и смысл того, что вы пытаетесь запомнить. Вы спросите: "А как же стихи? Как научить детей запоминать стихи без зубрёжки?" Превратите это в увлекательную игру. Вначале постарайтесь представить и обсудить с ребёнком историю, которую рассказывает стихотворение. Перекодируйте каждую мысль в яркие образы. Задействуйте звук, вкус, запах, ощущение. Начните сами, а затем предоставьте ребёнку право самому рисовать эти мысленные картинки. Связывайте образы в цепочку. Пусть ребёнок рассказывает, что представляет. Затем повторите дважды получившуюся цепочку образов, обращая внимание на последовательность. Всё. Через час вернитесь к стихотворению. Предложите ребёнку вспомнить образы. Проясните связь образов со словами. То же самое проделать и через день, через неделю и через месяц. А так называемый кривой Эббингауза, кривой забывания, чуть далее. Ещё раз. Вспоминать нужно в первую очередь смысл, историю, образы, а потом уже связь образ-слово. Рекомендации по работе с механизмом вспоминания. Настроитесь на гамма-ритм. Особенно хорошо изучен механизм вспоминания при работе с эпизодической памятью. Напомните, как называется память об автобиографических событиях. За обработку информации, поступающей от органов чувств, ответственны сразу несколько отделов мозга, куда и ложатся элементы эпизодической памяти. Но для того, чтобы увязать эти элементы в целостное воспоминание, которое можно будет хранить, а при необходимости извлечь, Информация должна поступить в гиппокамп. Гиппокамп помогает переводить кратковременную память в долгосрочную, а также участвует в процессе удержания внимания и работает на так называемых тета-ритмах. Учёные уже давно доказали участие тета-ритмов в запоминании и формировании воспоминаний. Но процесс вспоминания требует сосредоточенного внимания, а значит, такая мозговая активность запускает гамма-ритмы, самые быстрые. Гамма-ритмы говорят, что в данный момент активны и связаны между собой самые разные зоны мозга. Однако вы наверняка замечали, когда пытаешься что-то вспомнить и полностью фокусируешься на этих усилиях, зачастую ничего не получается. Единственный выход ослабить давление. Чем более расслаблен человек, тем более выражен альфа-ритм, который, помимо прочего, Сверсове сознательная и бессознательная. Если мы слишком напряжены, то сознание лишается любых подсказок. Надо успокоиться, и ответ возможно придёт сам. В этом случае может помочь медитация. Как говорят Дэвидсон и Бегли в книге Эмоциональная жизнь мозга, измените свои эмоции, и вы измените свою жизнь. Высокая активность гамма-волн и нейронная синхронность могут быть характерной чертой мозга. о которой сами практикующие буддисты сообщают, что они испытывают подобное во время медитации изменение качества осознанности в каждый момент времени. Конец цитаты. Проиграйте дневные воспоминания перед сном. Ещё одно хорошее упражнение перед сном мысленно проиграть все события прошедшего дня, начиная с момента пробуждения. Что мы ели, куда ходили, что чувствовали, что нас удивило или поразило. Это упражнение полезно не только как тренировка механизмов вспоминания. Это ещё и практика осознанности. Мы поддытоживаем день, выделяя главное. Замечайте, что становится для вас главным. Не застревают ли у вас в голове какие-то когнитивные искажения? Не изводите ли вы себя самобичеванием? Если обнаружили гнетущие мысли, старайтесь от них избавиться. Смоделируйте новую реальность. Это улучшает дисциплину мышления. Используйте сон Мы много говорили о важности сна для памяти и обучения. Есть ещё один интересный способ, помогающий развивать воображение и, что немаловажно, тренировать механизм вспоминания. Это так называемые осознанные сновидения способность оставаться во время сна в сознании и получать опыт. Сама по себе тема очень широкая и интересная, но нас она интересует, повторюсь, в связи с механизмом вспоминания. Практикуя осознанные сновидения, Осознавая изменчивые фантасмагорические образы, расцвеченные невероятными красками, мы задействуем нейронные связи, которые редко активируются в состоянии бодрствования. Утром мы записываем увиденный сон, стараясь вспомнить детали, и процесс вспоминания активирует ночные нейронные связи. А далее мы анализируем полученные результаты и продвигаемся шаг за шагом, повышая и осознанность в снах и свой творческий потенциал в дневное время. сделайте это прямо сейчас. Для тех, кто просто тренирует память, советую по утрам записывать свои сны. Не торопитесь, старайтесь вспомнить детали. Описывайте не только ощущения, зрительные, тактильные и так далее, но и конкретные места, людей. Вспоминайте разговоры и отдельные фразы. Избавляемся от рассеянности. В главе Внимание я обещала рассказать о технике работы с рассеянным вниманием. Будем считать, что вы уже выполняете мои рекомендации по рациону питания для мозга. Нарезайте круги по стадиону и во все упражняйтесь в управлении эмоциями. Теперь я поделюсь с вами подсказками, как не забывать, куда вы положили ключи, где припарковали машину и выключили ли вы утюг. Вот самый, на мой взгляд, эффективный способ, которым я пользуюсь постоянно. Допустим, вы стали замечать за собой, что часто проезжаете нужный поворот или остановку, и потом вам приходится делать целый круг или долго возвращаться пешком. Прежде чем выйти из дома, проделайте нужный путь мысленно в ображеньи. В том месте, где нужно повернуть или выйти из транспорта, представьте что-нибудь страшное или странное. Например, оттуда, куда нужно повернуть, несётся огромная пятиметровая морская волна. Или на остановке вас поджидает тарелка с инопланетянами. Вообразите себе эту картинку ярко, детально, как в фильмах катастрофах. Всё, вы поставили ментальную метку на нужное место. А когда в дороге вы приблизитесь к этому месту, в голове что-то щёлкнет. Вот оно. И вы уже не пропустите поворот или остановку. Этим же методом можно воспользоваться, если вы уже которую неделю собираетесь по дороге зайти в аптеку, но всё время проходите мимо. Дома перед выходом представьте, как вы приближаетесь к аптеке, а из дверей выглядывает огромная голова динозавра. Здание содрогается, а пасть рептилии клацает зубами прямо перед вашим носом. Всё, ментальная метка есть. В следующий раз вы точно не пройдёте мимо. Это занимает совсем немного времени, не ленитесь, преодолейте внутреннее сопротивление и чуть-чуть фантазируйте. Какие-то доли секунд экономят вам часы времени, потраченного впустую из-за рассеянности. Кривая Эбенгауза. Мы много говорили про процесс запоминания и вспоминания. А что же с переводом в долговременную память? И действительно, чтобы информацию можно было откуда-то взять, необходимо создать для неё полку и подписать её, как на кухне. Приправы у вас всегда стоят в одном месте, сахар в другом, мука в третьем. Да и в холодильнике, наверное, всё по полочкам. Если вы не глядя достаёте из холодильника помидор Это означает, что вы в загодя решили для себя: я всегда буду класть помидоры именно в это отделение. Это ваша система упорядочивания. Она работает только для вас. Когда вы доверяете гостю орудовать на кухне, он постоянно спрашивает: "А где то? А где это?". Ведь у него-то на кухне всё наверняка упорядочено совсем иначе. Итак, вы уже знаете про дворец памяти и даже построили для себя несколько Запоминая новую информацию, решите для себя, где и на какой полке, условно, вы её разместите. Вам будет необходимо несколько раз повторить процесс вспоминания этой полки, чтобы её расположение закрепилось в памяти. Вы спросите: "А зачем столько возни?" Я отвечу: "Иначе вы всё забудете". Хорошо, пусть не всё, но большую часть. Немецкий психолог Герман Абенгаус ради эксперимента сравнил заучивание набора слогов и классической поэзии. И установил, что память работает в 9 раз быстрее, если мы запоминаем материал осмысленно. Согласно Эбингаузу, при запоминании бессмысленной информации, помните, мы выяснили, что зубрёжка способна обессмыслить что угодно. Даже первоначальное безошибочное повторение ничего не гарантирует. Уже через час забывается до 60% выученного, а через месяц в голове остаётся не больше 1/5 того. что вы так старательно зазубривали. График забывания и называется кривой Эббингауза. Мы уже выяснили, что гиппокамп это временное хранилище информации. Чтобы было что положить на полку, должна произойти консолидация памяти, то есть превращение её из кратковременной в долговременную. Разумеется, речь не о простом перекладывании с одних полок на другие в глубине кладовки, а о более сложной трансформации. Долговременная память формируется одновременно с кратковременной. Просто первый в отличие от второй требуется время, чтобы упорядочить всё на своих полках. А это значит, что памяти неплохо бы помочь. Последователи Эбингауза выявили, что есть две стратегии консолидации памяти, то есть отделения полки и её содержимого. Первая повторять материал сразу, через 20 минут, через 8 часов и через 24 часа. Тарая стратегия используется, если материал нужно запомнить действительно надолго. И в этом случае тоже лучше повторить его четырежды: сразу, через полчаса, через 24 часа и через 2-3 недели. Иностранные языки и память. Есть множество методик изучения иностранных языков, множество специальных программ, хитростей и уловок. Я же поделюсь своим опытом. Но не просто так, а в контексте управления вниманием и развития памяти. Сразу оговорюсь, это исключительно мой личный опыт. Моя цель не заменить вам преподавателя или самоучитель. Слушайте, но воспринимайте критически. Как я уже упоминала, я выучила итальянский за год, когда восстанавливала когнитивные способности после гормональной терапии. Конечно, у меня была возможность посвящать всё своё время чтению и тренировкам. Я же была безработной, поэтому не могу не предупредить, Простите за банальность, но иностранный язык требует времени. Не на вызубривание, на познание, на погружение. Мой рецепт. Вначале попробуйте иностранный язык на вкус. Знаете, как пробуют незнакомое вино? Глоток, пауза, послевкусие. Не наваливайтесь на язык, не пытайтесь взять его нахрапом зубрёжкой. Послушайте его в течение месяца. Прочувствуйте нутром, привыкните к его мелодике. Влюбитесь в звучание, пофантазируйте, что всё уже понимаете. Слушайте радио, песни, смотрите кино в оригинальной озвучке без субтитров. Концентрируйтесь только на погружении в язык. Сейчас важно не понять, а прочувствовать. Зачем? Чтобы познакомить мозг с новым языком. Когда вы приступите к изучению слов, Мозг не воспримет их как нечто чуждое, пугающее, отнимающее энергию, отвлекающее от важнейшей задачи выживания. Младенец целый год слушает речь родителей и окружения в целом. Он познаёт интонирование, экспрессию, учится улавливать смысл в сочетаниях звуков. Затем подберите картинки с образами и выучите 500 слов. Одна картинка одно слово на чужом языке, без перевода. Зазубривание слов с переводом это, на мой взгляд, ошибка. Скажите, если на картинке нарисована собака, зачем подписывать её ещё и русским словом собака? Вы ведь учитесь не переводу, вы пытаетесь встроить к себе в голову новый язык. Русское слово ни к чему, оно будет только отвлекать и всё усложнять. Если учите глагол, подыскивайте картинку с изображением нужного действия. Вы спросите: "А как же правила чтения?" Если хотите сыграть в сложную игру, освойте эти правила. Но сейчас есть приложение, которое научит этим 500 словам, картинки, произношение, механизм повторений согласно кривой забывания. Освоили слова, теперь можно пойти на курсы изучать грамматику. У вас будет запас кирпичиков, из которых вы сможете составлять предложения, и в грамматических конструкциях для вас появится логика. Вы же не будете отвлекаться на то, чтобы учить слова. Прогресс вас приятно удивит, а вместе с первыми успехами вырастет и мотивация. Так что вскоре вы сравнительно свободно заговорите на бытовые темы как на занятиях, так и со случайными собеседниками в приложениях, скажем, в приложении и Талки. А потом желательно провести какое-то время в среде изучаемого языка, если есть такая возможность закрепить конструкции речевого общения. В нейрофизиологии есть такое понятие «усвоенное неиспользование». Этот термин придумал американский невролог Эдвард Тауб, нашедший метод восстановления для людей, перенёсших инсульт, и предположивший, что неиспользование той или иной пострадавшей конечности представляет собой усвоенное поведение. Норман Дойч в книге Пластичность мозга: потрясающие факты о том, как мысли способны менять структуру и функции нашего мозга, говорит: Что нужно ограничить использование здоровой конечности и заставить двигать повреждённой. Воспользуемся этой аналогией. Допустим, вы учили иностранный язык на курсах, но если вы не говорите на этом языке ежедневно и вообще никак им не пользуетесь, то нейронные связи, отвечающие за родной язык, замещают все другие структуры, включая те, которые ранее использовались иностранным языком. Изучение языков в любом возрасте очень полезно для развития памяти и улучшения нейропластичности. Учите языки, и альцгеймеру с паркинсоном будет куда сложнее к вам подобраться. Память и контекст. Понимание контекста это половина успеха в деле восприятия, обработки и запоминания информации. И всё же мы часто ходим на лекции, конференции, в кино, на спектакли, на выставки и не готовимся, не создаём для себя этот необходимый контекст. Когда для совершенно новой информации наш мозг чистый лист, ей не за что зацепиться, и какое-то время она просто проваливается в никуда. Но вдруг какое-то слово вызывает ассоциацию, которая задействует уже существующие нейронные связи. Вы погружаетесь в воспоминания и естественно отвлекаетесь, выпадаете из настоящего. Этот нейронный рисунок в дальнейшем серьёзно повлияет на восприятие информации. Вы её уже интерпретируете, а не воспринимаете. Вы её пропускаете через свой опыт, так говорят обычно. Но если ассоциативная связь была случайной, то этот опыт может оказаться совершенно нерелевантным вновь поступившей информации. Много лет назад я впервые попала на пресс-конференцию по случаю открытия выставки одного художника. Я всслушивалась в вопросы и ответы и, вся взмокшая от напряжения, пыталась понять, о чём говорят эти люди. Мой слух улавливал отдельные слова, но мозаика не складывалась, смысл ускользал. Я оглядывала соседей: кто-то согласно кивал, кто-то строчило в блокноте, а кто-то чуть ли не с открытым ртом ловил каждое слово куратора выставки. Я возвращалась домой в подавленном состоянии, чувствуя себя какой-то отщепенкой. Но по здравом размышлении меня вдруг осенило. Всё дело в «птичьем языке», в кавычках, специалистов. Для меня он как иностранный. Вникнув в тему, пойму, о чём речь. Какое облегчение! Умственные способности ни при чём. Я просто была вне контекста, ничего не зная об этом направлении искусства. Тогда меня сильно задела, собственно, неспособность разобраться в теме, И я увлеклась изучением искусства. Поначалу новая информация давалась очень непросто. Ничего не запоминалось, мало что было понятно. Возможно, я начала погружение со сложного материала. Но в течение нескольких лет я время от времени возвращалась к этой теме, и у меня выстроилась система знаний. И сейчас я получаю удовольствие от понимания того, что вижу. Это понимание основано на широком контексте, на взаимосвязях и на опыте восприятия. Сегодня я легко запоминаю любые сведения, касающиеся изобразительного искусства. Новой информации есть к чему прицепиться. Представьте себе, что вы собираетесь на конференцию. Если вы заранее изучили программу, составили или освежили своё мнение по теме, предположили, о чём будут говорить спикеры, определились, какие вопросы вас особенно волнуют, вы создали контекст для восприятия. Теперь вы будете осмысливать входящую информацию в контексте тематики и проблематики мероприятия, а не случайных ассоциаций своего мозга. Такая включённость, готовность контекстного поля, серьёзное подспорье и для структурирования имеющейся и поступающей информации, и для памяти. Любопытно, что в профессиональной деятельности многие так и поступают, но почему-то игнорируют это правило контекстной подготовки, идя в театр, кино или музей. Вы просто идёте развлечься, и в итоге бездумно потребляете пусть и художественную, но всё же информацию. Восприятие и обработка, которые подчиняются всё тем же правилам. В итоге эти беспорядочные впечатления вертятся у вас в голове словно мутный калейдоскоп. Вы и рады бы рассмотреть каждое стёклышко, но оно мелькает на секунду и пропадает. Вы не успеваете составить своё мнение и обсудить свои чувства, своё восприятие с друзьями и единомышленниками. А неупорядоченная информация — мусор. Пришли с чистым листом, ушли с чистым листом. Или, как ещё говорят, мусор на входе, мусор на выходе. Я уверена, что театр, кино, выставки, художественная литература — это в первую очередь познавательно. Для многих это всего лишь развлечение, отдых, игра. Но, как известно, играя, мы учимся жизни и приобретаем опыт. Развлечение вовсе не пассивное ничего не делание. Посмотреть фильм, почитать книгу — Это расслабиться и забыть о повседневных заботах? Да, но не только. Воспринимая то, что происходит с другими людьми, пусть и вымышленными, мы воспринимаем и возможные жизненные сценарии, возможные реакции. Всё, что мы видим, глядя на экран, или представляем себе, читая книгу, мы неизбежно сопоставляем с собой, со своей реальностью. Мы представляем себя в этих ситуациях. Это игра, и это познание. Считается, что увлечение игрой прекрасный способ войти в состояние потока, в котором оптимально расходуются энергия на мыслительные процессы. А вот пассивное восприятие, напротив, очень энергозатратно. Мозг не улавливает смысл, ему скучно, но вы всё равно заставляете его смотреть или читать, и он напрасно расходует энергию. В конечном счёте, вы сильнее устаёте от пассивного потребления, чем от увлечённого познания. Забить голову информационным мусором означает ослабить когнитивный контроль. Память и знание. Очень часто люди жалуются на память, не понимая, что информация, которую они потребили, не прошла весь путь, необходимый для её превращения в знание. Запомнить что-либо при помощи мнемотехники ещё не означает обзавестись знанием. Часто запоминание путают с процессом обучения и ждут от памяти слишком многого. Учёным давно стало ясно, что усвоение информации и формирование знаний это не одно и то же. Вызубрить десяток страниц близко к тексту может кто угодно, а вот решать на основании усвоенной информации различные задачи в самом широком смысле куда сложнее. Знания от информации отличаются структурированностью, то самое разложить по полочкам и непротиворечивостью. Информация в кавычках в селе Бедебелое. будет опровергнуто, как только мы увидим чёрного лебедя, и, следовательно, знания отложатся в форме, по крайней мере, некоторые лебеди чёрные. Знания подразумевают возможность оценить их достоверность. Если у нас в голове чистый лист, то любая входящая информация поначалу будет восприниматься без должной критики. Необходимы также понятные процедуры обработки и применения знаний. Они нужны для того, чтобы ими эффективно пользоваться. В середине прошлого века специалисты по педагогической психологии начали задумываться, как оценивать эффективность полученных знаний, а не просто воспроизведение информации. Один из этих специалистов, американский психолог Бенджамин Блум, который много лет изучал процесс превращения информации в знания, он предложил в качестве метода оценки успешности обучения свою теорию, получившую название таксономия Блума. Этот метод взяли на вооружение многие американские школы, но впоследствии он был раскритикован. Я предлагаю взглянуть на него критически. Возможно, применительно к школьному образованию таксономию Блума критиковали не зря, но мы-то с вами взрослые люди, со сложившимся мышлением, способные перешагивать через этапы познания. Итак, запомнить информацию не значит получить знания. Запоминание и воспроизведение это всего лишь первая учебная цель. таксономии Блума, но этого мало. Следующая ступень понимание. Мы должны не просто запомнить информацию, мы должны её понять. За этим следует применение. То, что мы запомнили и поняли, требуется опробовать, проверить, работает ли это на практике в проверенных и новых условиях. Для полученного опыта необходим анализ. Нужно выявить структуру изученного материала, найти внутренние и внешние взаимосвязи. и отделить факты от следствий. Но и это ещё не всё. Далее нам требуется синтез, созидание. Наша задача переработать освоенную информацию, создать собственный информационный продукт, обладающий новизной. И наконец, всё венчает оценка. Нам необходимо оценить значимость обработанной и переработанной информации, понять, что она в нас изменила. То самое метазнание, знание о знании. о котором мы уже говорили. И только после всего этого можно говорить, что информация проделав долгий путь стала знанием, приобретённым опытным путём. И это знание позволило нам не только создать, но и оценить свой собственный продукт. Эта книга мои знания. Информация получена из разных источников и критически осмысленная, опробованные на себе и других методы. проанализированные благодаря обратной связи от моих учеников и читателей моего блога. На основании этих знаний я создала программу по управлению вниманием. Это мой продукт. Конечная точка путешествия. Но конечная ли? Ведь каждый день я получаю новую информацию, которую отправляю в путешествие по этой цепочке. Суммирую сказанное. Итак, чтобы постоянно работать над пониманием и памятью, выберите из перечисленных далее способов те, что больше всего вам подходят, и постоянно их применяйте. Читать в кавычках с пальцем. Если вы замечаете за собой, что при чтении часто витаете в облаках, попробуйте водить пальцем по строчкам, как в детстве, когда только-только учились читать. Это сфокусирует внимание на пальце и поможет не отвлекаться на посторонние мысли. Так вы лучше схватываете смысл текста, а значит, лучше запоминаете. Писать конспекты от руки. Классическая средневековая практика переписывать книги была полезной для всех когнитивных процессов, в том числе и для памяти. При механических движениях руки активируются определённые участки мозга, и запоминание подкрепляется физическим действием. А память на движение, в отличие от информации, которую мы заучиваем намеренно, отправляется не в гиппокамп, а в связанную с гиппокампом периренальную кору, где и консолидируется для хранения в долговременной памяти. Нет, переписывать всю книгу вовсе не обязательно, но делать заметки от руки, записывать свои мысли и впечатления по ходу чтения это отличный способ упорядочить входящую информацию и установить её взаимосвязи с уже имеющимися знаниями. Повторять. Повторение помогает нам автоматически запоминать готовые речевые конструкции. Древнегреческие певцы, аэды, использовали повторяющиеся речевые обороты как костяк повествования, украшая их контекстной импровизацией. Да, привычка к шаблонам обедняет речь, но никто и не требует строить речь только на основе шаблона. Зато повторение вслух развивает память, перерабатывать информацию. Лучший способ, как следует уложить информацию в памяти, поговорить об усвоенном материале с друзьями и коллегами. Зачинить пост в соцсети, записать подкаст или выйти в прямой эфир на YouTube или где-то ещё. Сейчас есть масса возможностей работать с информацией: клубы по интересам, публичные лекции. Я люблю устраивать бесплатные мастер-классы, на которых отрабатываю гипотезы, которые могут вырасти в тренинг. Публичное выступление по теме очень хорошо структурирует материал в голове. Ставить метки. Когда я читаю новую книгу, то мысли напереношусь в какое-нибудь место. Как будто я там и нахожусь во время чтения. Например, одну книгу я читала на условном берегу речки. Я хорошо знаю это место, часто ходила мимо и помню, что там пахнет козами. Я даже встречала там это козье семейство во главе с большорогим белым козлом. Иногда у речки стоят рыбаки. Даже удивительно, неужели они рассчитывают что-то поймать? Рядом жарят шашлыки и пахнет дымком. Это место даёт прекрасную возможность поставить ментальную метку. И читаемое цепляется к этому месту и ко всем его крючкам. Сразу оговорюсь, это подходит для нон-фикшн, для учебной литературы. У художественного произведения, собственной пространственной ориентирой, оно создает свой мир. Привязывать информацию к ощущению. Этот способ родня предыдущему. Если вам нужно запомнить информацию, наполните ее запахом, звуком, вкусом, тактильными ощущениями. Сами по себе буквы — просто значки. Оживите слова и смыслы сенсорными метками, и вы удивитесь, как легко все запоминается. Привязывать информацию к движениям. И это излюбленный актерский способ заучивания ролей. Они сопровождают слова мимикой и жестами, движениями всего тела. А это все та же мышечная память, она очень прочная. Привязывать информацию к тону голоса. Еще один способ, придуманный актерами. Заучивать по голосам можно не только пьесу или сценарий. Сою речь или тост на свадьбе друга, важную презентацию для клиентов тоже можно разложить на роли. Часть текста проговорить детским голосом, часть басом, изобразить свою девушку или своего дедушку, погремасничать в роли шефа. Это не только забавно, но и весьма эффективно. Чем больше ролей, тем больше ментальных крючков. В ответственный момент у вас с каждым тезисом, с каждым слайдом будут связаны в голове те или иные голоса или роли, которые потянут за собой текст. привязывать истории к локусам. Метод локусов, который мы рассматривали ранее, классический мнемонический приём для работы с большими объёмами информации. Создавать дворцы памяти, и пусть в них разворачиваются разные истории. Представлять абсурдные картинки. Чем абсурднее будет мысленный образ, который вы привяжете к блоку текста или термину, который необходимо запомнить, тем лучше. Нас окружает скучная обыденность, Она кажется нам статичной, изменения редкие и незаметны. Поэтому обычные, привычные жизненные образы надолго не задержатся в памяти. Мы и так их фиксируем каждую секунду. Мозг привык экономить энергию и подключает для этого систему один, помните? А вот создание и обработка странных картинок уже требует сознательных умственных усилий. Для этого мы с вами и тренировали ассоциативное мышление.